Мои дорогие ребятишки, фея сказок приветствует вас. А скажите мне, все ли вы слушаете своих родителей, воспитателей, учителей? Всегда ли вы говорите добрые, ласковые слова? Какие волшебные слова вы знаете? Молодцы ребята! А теперь послушайте сказку об одном маленьком, добром и послушном дракончике. Жил-был один дракончик. Его родителям очень повезло, потому что ни у кого больше не было такого доброго, послушного и вежливого ребенка. Никогда он не грубил, ни с кем не ссорился, не отказывался помочь, если просят, и всегда старался делать добрые дела. А кроме того, у него была необыкновенная и очень красивая шкурка, белая, как снег, на вершинах гор. У нас удивительный ребенок, самый красивый в мире и самый Послушный. Восхищалась мама Дракончик тоже считал, что его шкурка очень красива Но из скромности делал вид, что он такой же, как и все И ничего такого особенного нет Но все же он очень любил разглядывать в озере свое отражение Однажды, когда он как раз этим и занимался К нему подошел какой-то человек Очевидно, он забрел сюда издалека, во-первых, потому что одежда его вся была истрепана и покрыта пылью, а во-вторых, потому что в здешних краях люди никогда не жили. Ну, кто бы стал селиться рядом с драконами в самом деле? Редко когда здесь появлялись путешественники, и те, как правило, бывали съедены. Но этот незнакомец почему-то не испугался дракончика, наоборот. Приблизился к нему и вежливо поздоровался Дракончик поздоровался в ответ и спросил Что вы здесь делаете? Здесь же опасно! Сейчас прилетят другие драконы и съедят вас Вам лучше поскорее уйти из этих мест Сначала я должен найти то, что ищу Король приказал мне отыскать драгоценную золотую корону с рубинами, утерянную много лет назад в этих местах. Если я посмею вернуться без нее, мне отрубят голову. Корону с рубинами? Да ведь она же хранится у нас в пещере с сокровищами. Я знаю, я видел ее много раз. Значит, она принадлежит вашему королю? Да, да, да. И он очень хочет ее получить назад Пожалуйста, отдай мне ее, добрый дракончик Вам она ни к чему А мне сохранит голову на плечах Да, конечно Сейчас я принесу ее вам Дракончик полетел к пещере Большой дракон, охранявший ее Как раз спал среди кучи золота, и малыш не стал его будить. Он тихонько взял корону и отнес ее незнакомцу. Тот ужасно обрадовался. Спасибо тебе! Тут он запнулся и как-то странно на него посмотрел. Спасибо, серый друг. Повернулся и быстро зашагал по тропинке прочь. На здоровье, ответил дракончик. И тут только сообразил, что незнакомец сказал что-то не то. Почему это серый, когда он белый? Он посмотрел на свое отражение в озере, и увидел, что его красивая белая шкурка действительно стала серой, как дорожная пыль. Огорчился малыш, но понять не мог, что за беда такая я с ним приключилась и почему. Тогда он вспомнил об одной старой-старой бабушке Драконихи, которая жила в уединенной пещере. Говорят, она знала все на свете и могла видеть прошлое и будущее. По этой причине все немного опасались иметь с ней дело, но дракончику так хотелось вернуть свою белую шкурку, что он пересилил свой страх и полетел к ней». Старая дракониха лежала на камнях возле пещеры и сама была похожа на огромную каменную глыбу серую и потрескавшуюся от времени. Она даже не стала спрашивать, что с ним случилось. Взглянула на него и сразу все поняла. А э, что ж ты, красавчик, хочешь!» Белая шкурка бывает только у тех, кто не совершил ни одного плохого поступка. А ты что сделал? Украл свои, отдал чужому. Все, голубчик, получай теперь, что заслужил. Но как же так? Я же хотел помочь этому человеку сделать доброе дело. Он сказал, что ему отрубят голову, если он не принесет эту корону. Врал. Король не собирался никому рубить голову. Он всего лишь пообещал богатую награду тому, кто добудет корону. А ты поверила, дурачок! Тут старуха посмотрела на малыша, на его грустно опущенную голову и поникшие крылья и сказала уже помягче, поласковее. Да не расстраивайся ты так, не все еще потеряно. Ты можешь еще исправиться, загладить свою вину. И шкурка твоя станет такой же, как раньше. <смех> ну или почти такой же. Услышав Фета! Дракончик обрадовался и сразу понял, как надо исправить свою ошибку Он решил вернуть корону и наказать обманщика Поблагодарив старую дракониху, он полетел искать незнакомца Нашел его быстро Он шел по самой широкой дороге в столицу, видимо, для того, чтобы отдать корону. Заметив дракона, он испугался и побежал. Но разве может человек убежать от дракона? Тот вдохнул на него пламенем. И от обманщика в минуту остался лишь обугленный скелет. А дракоша забрал корону и полетел обратно. Когда он снова заглянул в озеро, надеясь увидеть там себя прежнего, он пришел в ужас. Из воды на него смотрел кто-то совершенно черный. Дракожа даже не сразу понял, что это и есть его собственное отражение. А когда понял, собрался было огорчиться и заплакать но потом посмотрел повнимательнее на свою гладкую черную блестящую шкуру, на свои крылья, будто сотканные из ночной тьмы, и решил, что его новый наряд не хуже, а даже лучше прежнего белого. Он такой же красивый, если не лучший, но при этом еще и гораздо практичнее». Что с тобой, сынок? Где ты был? И почему ты стал черным? Все в порядке, мама. Я просто стал взрослым. Вот и закончилась сказка. Понравилась она вам? Мне очень. Но почему-то грустно стало от того, что дракончик никогда уже не станет белым. Как вы думаете, все ли дракончик сделал правильно? Почему? Как получилось, что из маленького Доброго белого дракончика он превратился в большого черного и, наверное, впоследствии злого дракона. А может, нет? Как вы думаете? Ну что ж, ребята, я полетела за новыми сказочными историями. До свидания!